Глава шестнадцатая Пустившись на эткое решение, чтобы подслушивать, я этим не удовольнился, а захотел и глазком, что можно увидеть, и всего этого достиг. Стал тихонечко ногами на табуретку и сейчас вверху дверей в пазу щелочку присмотрел и жадным оком приник к ней. Вижу, князь сидит на диване, а барыня стоит у окна и верно смотрит, как ее дитя в карету сажают. Карета отъехала, и она оборачивается и говорит, «Ну, князь, я все сделала, как вы хотели. Скажите же теперь, что у вас за дело такое ко мне?» А он отвечает, «Ну, что там делать? Дело не медведь, в лес не убежит. А ты прежде подойди -ка сюда ко мне. Сядем рядом да поговорим ладом по-старому, побывалому." бывалому Барня стоит, руки назад, об окно опирается и молчит, а сама бровь супит. Князь просит: «Что ж, говорит ты? Я прошу, мне говорить с тобой надо». Та послушалась, подходит. Он сейчас это, видя, опять шутит. Ну, мол, посиди, посиди по-старому. И обнять ее хотел. Но она его отодвинула и говорит. «Дело, князь, говорите, дело. Чем я могу вам служить?» «Что же это?» — спрашивает князь. «Стало быть, без разговора все на чистоту выкладать?» «Конечно, — говорит. Объясняйте прямо, в чем дело. Мы ведь с вами коротко знакомы, церемониться нечего. Мне деньги нужны, — говорит князь. Та молчит и смотрит. И... Немного денег, молвил князь. А сколько? Теперь всего тысяч двадцать. Да опять не отвечает, а князь и ну расписывает, что я, говорит, суконную фабрику покупаю, но у меня денег ни гроша нет. А если я куплю ее, то я буду миллионер. Я, говорит, все переделаю, все старую уничтожу и выброшу и начну яркие сукны делать, да зятам в нижней продавать из самой гадости, говорит, вытку, да ярко выкрашу и все пойдет, а большие деньги наживу. А теперь мне только двадцать тысяч на задаток за фабрику нужно. Евгений Семеновна говорит, «Так где же их достать?» А отвечает, «Я и сам не знаю, но надо достать. А потом расчет у меня самый верный. У меня есть человек, Иван Голован, из полковых конессеров, очень неумен, а золотой мужик, честный рачитель. И долго у в плену был, и все их вкусы отлично знает. А теперь у Макария стоит ярмарка. Я пошлю туда Голована заподрядиться и образцов взять. И задатки будут. Тогда я первая сейчас эти двадцать тысяч отдам. И он замолк, а барыня помолчала, воздохнула и начинает. — Расчет, — говорит ваш князь, — верен. — Не правда ли? — Верен, — говорит, — верен. Вы так сделаете, вы дадите за фабрику задаток. Вас после этого станут считать фабрикантом. В обществе заговорят, что ваши дела поправились. — Да. — Да, и тогда? — Голова наберет у Макария заказов и задатков, и я верну долг и разбогатею. Нет, позвольте, не перебивайте меня. Вы прежде поднимите всем этим, ну, фу, фу предводителя. И пока он будет почитать вас богачом, вы женитесь на его дочери. И тогда, взявши за ней ее преданное, в самом деле разбогатеете. Ты так думаешь, — говорит князь. А не отвечает, — а вы разве иначе думаете? Ну, а если ты, говорит, все понимаешь, тогда дай бог твоими устами да нам мед пить. Нам? Конечно, говорит. Тогда всем нам будет хорошо. Ты для меня теперь дом заложишь а я дочери за двадцать тысяч десять тысяч процента дам». Бараня отвечает, «Дом ваш? Вы ей его подарили, вы и берите его, если он вам нужен. Он было начал, что нет, дескать, дом не мой, а ты ее мать, я у тебя прошу, разумеется, только в таком случае, если ты мне веришь». А она отвечает, «Ах, полностью, говорит, князь, то ли я вам, говорит, верила, я вам жизнь и честь свою доверяла». «Ах, да», — говорит, — «ты про это». «Ну, спасибо тебе, спасибо, прекрасно. Так завтра, стало быть, можно прислать тебе подписать закладную?» «Присылайте», — говорит, — «я подпишу». «А тебе не страшно?» «Нет», — говорит, — «я уже то потеряла, после чего мне нечего бояться». «И не жаль?» «Говори, не жаль?» «Верно, еще ты любишь меня немножечко?» «Что, или просто сожалеешь, а?» Она на эти слова только засмеялась и говорит, «Полните, князь, пустяки болтать». «Не хотите ли вы лучше, я велю вам моченые морожки с сахаром подать? У меня она нынче очень вкусная». Он, должно быть, обиделся. Не того, видно, совсем ожидал. Встает и улыбается. «Нет, — говорит, — кушай сама свою морожку. А мне теперь не до сладостей. Благодарю тебя и прощай». И начинает ей руки целовать, а тем временем как раз и карета назад возвратилась. Евгений Семенович подает ему на прощание руку, а сама говорит, «А как же вы с вашей черноокой цыганкой сделаетесь?» А он себя вдруг рукой полбу и вскрикнул. — Ах, и правда какая ты всегда умная! Хочешь верь, хочешь не верь. А я всегда о твоем уме вспоминаю. И спасибо тебе, что ты мне теперь про этот яхонт напомнила. А вы, — говорит, — будто не ее так и позабыли. Ей Бог, — говорит, — позабыл. И из ума вон, а ее дуру ведь действительно надо устроить. — Устраивайте, — отвечает Евгений Семеновна, — только хорошенечко. Она ведь не русская прохладная кровь с парным молоком. Она не успокоится смирением и ничего не простит ради прошлого. — Ничего, — отвечает, — как-нибудь успокоится. — Она любит вас, князь? — Говорят, даже очень любит. — Страсть надоела, но, слава богу, на мое счастье, они с Голованом большие друзья. — Что ж вам из этого? — спрашивает Евгения Семеновна. — Ничего, дом им куплю. Иванов купцы запишу, перевенчаются и станут жить. Евгения Семеновна покачала головой и, улыбнувшись, промолвила. «Эх, вы, князенька, князенька, бестолковый князенька, где ваша совесть?» А князь отвечает, «Оставь, пожалуйста, мою совесть. Ей-богу, мне теперь не до нее. Мне когда бы можно было сегодня Ивана Голована сюда вытребовать?» Барни ему и сказала, что Иван Голован, говорит, в городе, и даже у меня, и приставше. Князь очень этому обрадовался и велел, как можно скорее меня к нему прислать. А сам сейчас от нее и уехал. Вслед за этим пошло у нас все живой рукою, как в сказке. Надавал князь мне доверенности и свидетельств, что у него фабрика есть И научил говорить, какие сукны вырабатывает И услал меня прямо из города к Макарью, так что я груши и повидать не мог А только все за нее на князя обижался Что как он это мог сказать, чтобы ей моей женою быть? У Макария мне счастье так и повалило Набрал я от азиатов и заказов, и денег, и образцов И все деньги князю выслал И сам приехал назад, и своего места узнать не могу просто все как будто каким нибудь волшебством здесь переменилось все подновлено словно из баг празднику убранное а флигеля где груша жила и следа нет срыт и на его месте новая постройка поставлена я так ахну кинулся где же груша а про нее никто и не ведает люди то в прислуге все новые наемные и перегорелые так что и доступу мне прежнего к князю нет Да прежде всего у нас с ним все было по военному в простоте А теперь стало все на политике. И что мне надо князю сказать, то не иначе, как через камердинера. Я этого так терпеть не люблю, что ни одной бы минуты здесь не остался. И сейчас бы ушел, но только мне очень было жаль грушу. И я никак не могу узнать, где же это она делась. Кого из старых людей не вспрошу, все молчат. Видно, что строго заказано». На силу одной дворовой старушки добился, что Грушенька еще недавно тут была, и всего, говорят, дён десять, как с князем в коляске куда-то отъехала, и с тех пор назад не вернулась. Я к кучерам, кое возили их. Стал спрашивать, и те ничего не говорят. Сказали только, что князь будто своих лошадей на станции сменил и назад отослал, а сам с грушью куда-то на наемных поехал. Куда не метнусь, нет никакого следа, да и полная... Погубил он ее, что ли, злодей, ножом или пистолетом застрелил, или где-нибудь в лесу во рву бросил, да сухою листвою призасыпал, или в воде утопил. От страстного человека ведь все это легко может статься, а она ему помехой была, чтобы жениться, потому что ведь Евгения Семенна правда говорила грушу любил его злодея, всею страстной своей, любовью цыганскую каторжной. И было то не снести, не покориться, как Евгения Семеновна сделала русская христианка, которая жизнь свою перед ним, как лампаду, истеплила. В этой цыганской пламещи я думаю, дымным костром вспыхнула, как он ей насчет свадьбы сказал, и она тут небось неведомо, что зачертила. Вот он ее и покончил. Так я все, чем больше эту думу в голове содержу, тем больше уверяюсь, что иначе это быть не могло и не могу смотреть ни на какие сборы к его венчанию с предводительской точкой. А как свадьбы день пришел и всем людям раздали цветные платки и кому какую идет по его должности новое платье, я ни платка ни убора не надел, а взял все в конюшне, в своем челанчике покинул и ушел с утра в лес и ходил сам не знаю чего до самого вечера. Все думал не попаду ли где на ее тело убитое. Вечер пришел. Я и вышел, сел на крутом берегу над речкою, а за рекой весь дом огнями горит, светится, и праздник идет, гости гуляют, и музыка гремит, далеко слышно. А я все сижу, догляжу, уже не на самый дом, а в воду, где этот свет весь отразил и струями ребит, как будто столбы ходят, точно водяные чертоги открыты, и стало мне таково грустно, таково тягостно, что даже чего со мной и в плену не было, начал я с невидимой силой говорить... И как в сказке про сестрицу Алёнушку сказывают, Которую брат звал, зову её, мою сиротинушку, Грунюшку, Жалобным голосом. Сестрица моя, моя, говорю, Грунюшка, Откликнись ты мне, отзовись мне, откликнись мне, Покажись мне на минуточку. И что же вы думать? Простонал я это к три раза, и стало мне жутко, И зачело всё казаться, что ко мне кто-то бежит. И вот прибежал, вокруг меня вьется, в уши мне шепчет И через плеча в лицо засматривает И вдруг на меня из темноты ночной как что-то шаркнет И прямо на мне и повисло, и колотится